Глава сороковая. Четверг, восьмой апреля, тринадцать ноль пять. Макферсон настояла на том, чтобы ехать с Босхом. Холлер с Сарой вернулись в суд. Держа руль, одной рукой Босх нашел визитку с номером лейтенанта Райта, достал телефон и попросил Мэгги набрать номер. «Соединяет», — сказала она, — «держи». Он приложил телефон к уху. «Это Босх, только не говорите, что вы его снова упустили». «Увы». «Черт побери, как? Почему не следили?» «Полегче, Босх, мы следили. Один из убитых, мой человек». Босх помолчал, ошарашенный известием. «Где вы?» — спросил он Райта. «Еду туда, через три минуты буду». «Как это произошло, вы знаете?» «Немного. Во время судебных заседаний его вели не слишком плотно. До и после по полной программе. В обед он пошел в контору Ройса вместе со всеми остальными пешком». Вошли и через минуту-другую раздались выстрелы. Наши доложили и кинулись внутрь. Один сразу получил пулю, другой задержался, чтобы оказать помощь. Вот и все пока. Босх сжал зубы. Мысль о дочери сверлила мозг. Она пробудет в школе еще полтора часа. Потом... «Кто еще убит?» — спросил он. По предварительным данным, Ройс, его следователей и еще один адвокат, женщина. «Хорошо еще обед был». В офисе никого не осталось. Босх не видел ничего хорошего в четверном убийстве и вооруженном преступнике в бегах. Райт продолжал. «Не скажу, что буду сильно плакать об адвокатах, но у моего человека осталось дома двое детишек, и это мне, черт побери, небезразлично». Босх свернул на перекрестке и почти сразу увидел впереди полицейские мигалки. Контора «Ройса» находилась в тупичке позади отеля «Гранд Киото» на краю японского квартала, совсем недалеко от здания уголовного суда. «Машина джесса объявлена в розыск?» «Да, сразу». «Где остальные ваши люди?» «Все едут туда». «Пускай лучше ищут Джессопа везде, где он бывал, в парках и так далее, даже у моего дома. Какой от них толк там, в конторе?» «Встречу их и отправлю». «Теряете время, лейтенант!» «Вы уверены, что они меня послушают?» Босх вздохнул, понимая беспомощность Райта в этой ситуации. «Я на месте», — сказал он. «Увидимся». «Буду через две минуты». Захлопнув телефон, он кратко передал Мэгги разговор с Райтом и припарковался позади патрульной машины. Они поднырнули под желтую ленту, огораживавшую место преступления, где сновали полицейские. Босх отыскал сержанта и представился. «Босх — отдел тяжких преступлений. Кто ведет расследование?» «Разве не вы?» «Нет, я по другому делу». «Тогда не знаю, мне сказали, ваши займутся». «Значит, едут. Кто внутри?» «Два детектива из дежурной части — Рош и Стаут». «Салаги», — подумал Босх. Он достал телефон и набрал номер. «Гэндалл слушает». «Лейтенант, кто у нас занимается четверным убийством у отеля Гранд Киото?» босс ты где?» «Там, на месте. Это мой клиент поработал, джессап «Черт, как это вышло. Не знаю еще. Короче, кого ты посылаешь?» «Четверых? Пензлера, Киршбаума, Крикориана и Рассела? Они были на обеде, едут?» «Сам тоже пригляжу. Можешь не ждать, Гарри?» «Хорошо, я только осмотрюсь здесь». Он не сразу нашел Макферсон. Она беседовала с мужчиной, сидевшим на краю тротуара, недалеко от стеклянной двери конторы. босс узнал одного из людей Райта, следивших за Джессопом в ту ночь, когда ездила Мэнги. Рубашка и руки агента были в крови. босс подошел поближе и стал слушать. Он вышел к машине всего на минуту, вошел в дверь вместе с ними. Тут же вышел и снова вернулся. И сразу выстрелы. Мы открыли двери Мэнни сразу упал. Я пару раз выстрелил, но нужно было попытаться спасти Мэнни. «Значит, Джессо взял пистолет из машины?» — спросила Макферсон. «Скорее всего. В суде на входе металлоискатели, так что пришел он пустой. Но сами вы не видели, что он взял?» «Если бы видели, вмешались бы». босс вошел в контору Ройса одновременно с Райтом. «Проклятье!» Райт остановился перед телом, лежащим прямо за порогом. «Как его звали?» — спросил Босх. «Мануэль Брэнсон. Двое детей осталось. Поеду сообщать его жене». Убитый лежал на спине в луже крови, входные отверстия от пуль виднелись на шее и левой щеке. Скорее всего, была перебита сонная артерия. Оставив Райта в дверях, Босх миновал стойку регистратора и пошел по коридору. Справа за стеклянной стеной с двумя дверями был зал для совещаний, где и находились остальные трупы. Два детектива в перчатках и бахилах расхаживали по помещению, делая заметки в блокнотах. босс остановился у входа. «Вы кто?» — спросил один из сыщиков. «Босх, отдел тяжких преступлений». «Будете вести дело?» «Нет, сейчас приедут другие». «Тянут и тянут», — проворчал сыщик. «Тут главное управление в двух шагах». «Они обедали, едут из Голливуда. Не волнуйтесь уже скоро. Все равно торопиться здесь больше некому». Клайв Ройс сидел во главе длинного стола. Голова была откинута назад, словно он смотрел в потолок. Ровно посередине лба дыра от пули. Кровь из выходного отверстия в затылке заливала пиджак и спинку кресла. Следователь Карен Ревел лежала лицом вниз у дальней двери, и пулевых отверстий было не разглядеть. Очевидно, в последний момент она пыталась выбежать. Молодая симпатичная помощница Ройса, имени которой Босх не помнил, потеряла всю свою красоту. Она сидела в кресле сбоку от своего бывшего Босса, упав лицом на стол и раскинув руки. Пуля вошла в затылок и вышла под правым глазом, практически уничтожив лицо. «Ну, что скажете?» — спросил дежурный детектив. Босх задумчиво почесал подбородок. Скорее всего, он вошел и сразу стал стрелять. Сначала в этих двоих, потом в женщину, которая на полу, когда она бежала к двери. Тут же вышел в холл и открыл огонь по парням из особого отдела. Они как раз вошли. «Похоже на то». «Пойду проверю помещение», — сказал Босх. Он прошел дальше по коридору, заглядывая в пустые офисы. Возле дверей висели именные таблички, и он вспомнил, что помощницу Ройса звали Деннис Грейден. В конце коридора находилась комната отдыха с небольшой кухонькой, где стояли холодильник, микроволновка и обеденный стол. Задняя дверь была чуть приоткрыта. босс отворил ее локтем и вышел в переулок, заставленный мусорными баками. Справа виднелась платная парковка, очевидно, туда Джессоп и бегал к машине за оружием. Вернувшись, босс снова стал осматривать кабинеты, но уже более внимательно. Здесь нужно было соблюдать осторожность. Он вступал на чужую территорию. Живы были хозяева или нет, клиенты адвокатской конторы имели право на конфиденциальность. Он ничего не трогал, не открывал шкафов, не выдвигал ящиков, только смотрел вокруг. Во время осмотра кабинета РВЛ в дверь заглянула Макферсон. «Что ты тут делаешь?» Просто осматриваюсь. «Осторожно, у нас могут быть проблемы. Как сотрудник прокуратуры я не могу. Тогда подожди снаружи. Я только лишь проверяю безопасность территории». «Хорошо, я выйду на улицу. Там везде журналисты. Можно подумать, здесь шоу какое-то». «Да ну их». Босх наклонился над письменным столом, разглядывая открытый блокнот, лежащий на кипе бумаг, потом вдруг резко выпрямился. Мэгги, подойди на минутку. Она снова заглянула в дверь. Что там? Погляди-ка сюда. Макферсон обошла стол и склонилась над блокнотом. Страница была вся исписана адресами, телефонными номерами и заметками. И что? Вот здесь. В правом нижнем углу страницы было написано «Чекерс 804». Они переглянулись. «Черт побери», — сказала Макферсон. «Сара ведь даже не регистрировалась под своим именем. Как они ее нашли?» «Должно быть, проследили после заседания и заплатили кому-то, чтобы узнать номер. Значит, и Джессоп может знать». Босх достал телефон и позвонил Холлеру. «Микки, Сара с тобой?» «Да, мы вместе ждем судью». «Ты ее сразу не пугай, но в отель возвращаться нельзя». «Понял, почему?» «Судя по всему, Джессоп знает адрес. Устроим там засаду». «А мне что делать?» «Я пришлю вам охрану обоим. Они знают, что делать. Пускай Сару защищают, я обойдусь». «Как хочешь, но мой совет — воспользуйся». Окончив разговор, босс повернулся к Макферсон. «А ты вот что. Забери мою дочку свою и устройтесь где-нибудь в безопасном месте. Позвонишь оттуда, и я к вам тоже пошлю людей». «Хорошо, моя машина всего в двух кварталах отсюда. Я... Не трать время, возьми мою. Я позвоню в школу и предупрежу, что ты приедешь за Мэнди». «Ладно. Спасибо. Позвони, не забудь». От дверей конторы донеслись сердитые мужские голоса. Очевидно, это прибыли друзья и коллеги Мэнни Брэнсон и теперь жаждали крови убийцы. «Все, пошли», — сказал босс У входа рядом с Райтом стояли двое бойцов, которые размазывали слезы по лицу. Босх обошел тело Брэнсона и тронул лейтенанта за рукав. «Можно вас на пару слов?» Они отошли на несколько шагов. Босх не боялся, что кто-то подслушает. В небе кружило сразу несколько вертолетов с телеоператорами, и шум стоял такой, что слова трудно было расслышать даже вблизи. «Мне нужны двое самых лучших ваших людей», — сказал Босх, наклоняясь к уху лейтенанта. Хорошо, что вы планируете. На столе одной из жертв лежит адрес нашего главного свидетеля. Скорее всего, убийца тоже в курсе. Судя по этой мясорубке, он хочет отомстить всем, кто связан с судебным процессом. Имен там много, но свидетельница наверняка на первом месте. Понял. Засада в отеле? Босх кивнул. Один внутри, один снаружи, и я в номере. Есть надежда, что он явится. Райт покачал головой. Сделаем так, двое снаружи и двое внутри, а в номере никто не нужен, потому что он туда не дойдет. Лучше мы с вами устроимся где-нибудь повыше и будем контролировать ситуацию. Договорились. Да, еще одно. Что? Не лезьте на рожон, мои ребята все сделают сами. Босх пристально взглянул в лицо лейтенанту. С ним хорошо бы поговорить, остались вопросы насчет ночных поездок и прочего. Райт посмотрел через плечо на агентов, столпившихся вокруг мертвого товарища, и покачал головой. «Детектив, один из моих лучших бойцов, лежит там, на полу, убитый. Я ничего не могу вам гарантировать, вы понимаете?» босс мрачно кивнул. «Понимаю».